— Вы, значит, считаете, что перрон сидит прочно? — спросил Жерар. — Перон? Вовсе нет. Перона свалят очень скоро попы и военные. Он и тем и другим поперек горла. Будет ли это к лучшему, не уверен. Уж мы-то в Латинской Америке хорошо знаем, что значит власть в руках генералов. Это всегда начало новой диктатуры. Правда, есть одно исключение — Гватемала. Только одно на всем континенте. Трудно предположить, что найдется второй такой Арбенс, и еще труднее, что он найдется именно у нас. В два часа Беба извинилась перед мужчинами и встала, сославшись на головную боль. — Мы вас замучили своими разговорами, — смутился Лоральде. — Простите, донья Елена. По моей вине вы проскучали весь вечер. Что вы, доктор? Я слушала с большим интересом. Но сейчас мне и в самом деле нехорошо. Я слишком много выпила. От шампанского у меня всегда начинается головная боль. Доктор, а почему бы вам не остаться ночевать у нас? Стоит ли ехать в такую даль? Серьезно? Благодарю, Донья Елена. К сожалению, в шесть... — У меня дежурство. — Ох, как неудачно! В шесть утра от души жалею ваших завтрашних пациентов, — улыбнулась Беба. — Ну что ж, в таком случае до свидания, доктор. Надеемся видеть вас в этих краях почаще. Дорогу вы теперь знаете. — Спасибо непременно. Хиль неловко поклонился. — Ну что ж, покончим с этой бутылкой. Спросил Жерар, когда Беба вышла. Знаете, боюсь, сказал Лоральде, мне ведь и в самом деле работать. Тем более, коньяк, я к нему не привычен. Нет, Бьюсенье, не стоит, мне пора. Успеете еще, я вас довезу за час. Даже можно скорее, дороги сейчас свободны. Чего ради, решительно возразил Хиль. Автобусы по Луханскому шоссе ходят всю ночь. Доеду до первой станции, а там электричкой. А спать когда? Я выспался днем заранее. Мне только заехать домой, переодеться. А там я уже буду в форме. Старый студенческий рецепт, он улыбнулся. Холодный душ и пол-литра черного кофе. Ладно, поехали. Уж к поезду-то я вас доставлю. Мотор глухо выл на напряженной басовой ноте. В опущенные окнах листал теплый ночной ветер. Крупные бабочки ослепительно вспыхивали, в конусах света и мгновенно гасли, втянутые в радиатор мощным потоком воздуха. Жерар сидел в свободной позе, откинувшись на спинку сиденья, свесив локоть за борт и барабаня пальцами парами окна. — Это приглашение, возможно, несколько вас удивило, — говорил он, не глядя на сидящего рядом Хиля. — Воображаю, как вы ругаете мою жену. Но дело в том, что она вас не приглашала. Это сделал я. Потому что мне нужно с вами поговорить на достаточно щекотливую тему. Я слушаю, пытаясь закурить на ветру, пробормотал сразу насторожившийся Хиль. Скажите, Лоральде, помолчав, спросил Жерар, какое, собственно, чувство испытываете вы к моей жене? Действительно ли это любовь? Или просто влечение? Только погодите, не возмущайтесь и дослушайте до конца. Потом вы поймете, что я вправе задавать такие вопросы. Эрмена Ихилью несколько раз подряд глубоко затянулся сигареткой, красными вспышками озарившее его напряженное лицо. Так вот, продолжал Жара, если это просто влечение, то говорить тут не о чем. Если же это любовь, а мне кажется, в какой-то степени так оно и есть, то выслушайте то, что я вам скажу, и хорошо обдумайте. Времени у вас будет достаточно. Понимаете, доктор, мое дело дрянь в полном смысле слова. Я только скрываю это от жены. «Простите», — быстро сказал он, заметив движение Лоральды. «Я не хочу сейчас пускаться с вами в разговор о моей болезни. Достаточно с меня бесед и консилиумов. Важно то, что больше года я, очевидно, не протяну. Я это чувствую сам. У меня нарушены какие-то функции организма, и я сам вижу, что разваливаюсь, как проржавевшая машина». «Что за нелепость!» — вставил Хиль нарушено функции, разваливаюсь. Какие именно функции у вас нарушены? Любое нарушение органических функций. Минутку, Лоральде. Самое страшное в моей болезни — это то, что у меня нет желания с ней бороться. Понимаете, никакого. И я знаю, что она меня доконает. К тому же, я говорю совершенно откровенно, видите, у меня есть все основания не цепляться за жизнь. Так вот, Лоральде, Когда я сыграю в ящик, Элен останется абсолютно одна. Материально ей ничто не грозит. Она полностью обеспечена. Но у нее нет друзей, которые бы оказались рядом с ней в трудную минуту. Вы меня понимаете? Мне хотелось бы, чтобы в случае моей смерти Элен могла найти в вас поддержку. А дальнейшее будет зависеть только от вас». Самое сильное горе излечивается временем, и я не вижу, что сможет помешать ей через какой-то срок выйти замуж за своего хорошего друга. Я не собираюсь брать с вас торжественных клятв в стиле старых романов. Я только хотел бы, чтобы вы, лоральды, подумали над положением женщины, которую любите». Беба лежала у себя в комнате с заплаканными глазами. Она слышала, как подъехал автомобиль, как в холле с просони заворчал Макбет и сразу затих, узнав хозяина. Жерар осторожно подошел к ее двери, повернул ручку и постоял несколько секунд, очевидно удивленный тем, что дверь оказалась заперта. Потом сдержанно вздохнул и удалился. Беба закусила угол подушки удерживая рыдание. С полчаса она боролась с собой. Потом, не выдержав, вскочила, наспех привела в порядок лицо, накинула халатик поверх прозрачной ночной рубашки. Я не могу иначе, — убеждала она себя. Стоит мне начать проявлять обиды, и от нашей жизни вообще ничего не останется. Уже подойдя к двери, она вспомнила о своем подарке, вернулась к туалету и достала из ящика маленькую коробочку. Сапфир — камень верности и постоянства в любви. А если его дверь тоже заперта? Санта-Мария, в каком глупом положении она тогда окажется? Дверь была не заперта. Беба поскреблась, предупреждая о себе, и прошмыгнула в комнату. Жерар читал лежа. — Шери! Удивился он, откладывая книгу. Я к тебе заходил, было заперто. Я заперлась, потому что было страшно. В доме никого а мне показалось, что кто-то ходит. А потом заснула. Ты давно приехал. С полчаса. Головка уже не болит? Нет. Дай сюда руку и закрой глаза. Нет, другую. Ну так? Жарар улыбнулся с закрытыми глазами. — Обручальное? — Нет, что ты. Смотри. Жерар поднес к лампе руку. На пальце матово блеснул перстень с плоским квадратным камнем синего цвета. — Новогодний подарок. — Глупышка моя, спасибо, но я никогда не носил таких штук. — Это платина? Ты сошла с ума. — А перестань. Нравится? — а знаешь, голова у меня вовсе не болела. Это я нарочно, чтобы поскорее ушел Лоральде. Можно к тебе?» Не дожидаясь ответа, она погасила лампу на ночном столике и, выпутавшись в темноте из халата, скользнула под простыню. «Ты, однако, порядочная притворщица», — сказал Жерар, отодвигаясь, чтобы дать ей место. Илгонишка, не стыдно, нет?» А вот и не капельки. Фонарь снаружи на выступе крыльца бросал в комнату перекошенную тень оконного переплета. В гостиной неторопливо пробили часы,